Домой он возвращался с твердым намерением объявить Живине, что некое безотлагательное дело неожиданно призывает его в провинцию. С какой стати жертвы своим спокойствием ради человека, которому на него в сущности наплевать? Что не говори, а Живинь мог бы и раньше дать о себе знать. Дьявол Живини. Он приснул себе настой ромашки. Кем бы я предстал в ее глазах? Старым, чутковатым холостяком, замкнувшимся в своем одиночестве. Эту ночь он спал плохо. Проснувшись, он вспомнил, что сегодня должен начать слежку, замодлен, и устыдился своей радости. Но радость была тут, рядом. Смиренная, но упрямая, как приблудная собака, которую уже не хватает духу прогнать. Он включил приемник. Опять они про орудийную стрельбу, про неизменную активность дозоров. Пускай это не мешает чувствовать себя счастливым. Насвистывая, он играючи управился с текущими делами. Потом позавтракал в ресторанчике, который посещался одними только завсегдатаями. Теперь он уже не испытывал неловкости, разгуливая в штатском платье и ловя на себе подозрительные, а то и враждебные взгляды. В конце концов, его вина в том, что его не призвали. Он не стал дожидаться двух часов времени, когда пора было оказаться на проспекте Клебера. Погода стояла прекрасная, впервые после пасмурной недели. На улицах не было почти ни души. Флавьер сразу же заметил большую черную машину, Толбот, стоявшую перед богатым домом, и, не торопясь, продефилировал мимо нее. Да, это здесь, дом, где живет Мадлен. Он вытащил из кармана сложенную газету, медленно побрел вдоль нагревшихся на солнце фасадов. Рассеянно пробежал глазами заметки. В Айзасе сбит разведывательный самолет. В Нарвик прибыло подкрепление. Никаких дел сейчас. У него выходной. У него встреча с Мадлен. Эти часы принадлежат только ему. Он повернул назад. Приметил маленькое кафе с тремя столиками, вынесенными на тротуар межцветущих цветущих изградей Кофе. Отсюда ему было видно целиком все здание. Высокие окна с орнаментом по моде девятисотых годов, балкон с длинным рядом цветочных горшков. Выше мансарды и голубое съели заметным ржавым налетом неба. Он опустил глаза. Толбот тронулся с места и покатил в сторону площади звезды. Это же лень. Скоро появится и модель. Он залпом выпил обжигающий кофе и усмехнулся собственной поспешности. — Чего ради? Она должна выйти из дома? Это нет. Она должна выйти. На яркий солнечный свет, в безмолвное ликование листвы, в круговерь топориных пушинок. Она выйдет, потому что он ее ждет. Она появилась на тротуаре внезапно. Флавьер отложил газету, пересек улицу. Мадлен была в сером костюме, сильно зауженном в талии. Она прижимала к боку черную сумочку. Натягивая перчатки, она глядела вокруг, на груди пенились кружева. Лоб и глаза были скрыты короткой вуалью, и он подумал, таинственная незнакомка в маске. Написать бы этот хрупкий силуэт, который солнце обрисовало блестящим контуром на фоне домов в стиле рококо. -ко. Он когда-то тоже немного владел кистью, успеха это ему не принесло. Еще он умел играть на рояле. Вполне достаточно для того, чтобы завидовать виртуозам. Он был из тех людей, кто ненавидит посредственность, но не способен возвыситься до таланта. Множество крошечных дарований и столько же поводов для разочарования. Но о чем он? Ведь Мадлен же здесь. Она поднялась до площади Трокадеро и вышла на эспланаду, ослепительно дорезив в глазах выбеленную солнце. Никогда еще Париж не был так похож на огромный парк. Наполовину голубая, наполовину рыжая вздымалась над зеленым ковром Эйфелева башня, милый сердце тотем. К сене спускались сады, окружая лестничные марши, не дать не взять обрамленные цветами застывшие водопады. Буксирный пароходик издал хриплый клич, заметавшийся подаркой моста. Нынешнее взвешенное состояние между миром и войной вселяло в людей глухое, но мучительное беспокойство. Не потому ли Мадлен шла сейчас с такой неуверенностью? Она, казалось, пребывала в нерешительности». Остановилась у входа в музей, затем двинулась дальше, будто увлекаемая невидимым течением. Перешла на другую сторону и на некоторое время присоединилась к гуляющей в начале улицы Анри Мартена. Наконец, словно решившись, вошла на кладбище по сей. Мадлян неспешно шла между могилами, и Флавьер был поклясться, что она просто продолжает прогулку. Она сразу же свернула с центральной аллеи с торжественными шеренгами крестов, застывшим парадом мрамора и бронзы. Она выбирала самые удаленные дорожки, рассеянно посматривая на надгробные плиты с почерневшими надписями изъеденные ржавчиной решетки оград и разбросанные там и сям яркие пятна цветов.